Глава тридцать первая «Я решила рассказать Уильяму». Мать сжала руку Пирса. Был субботний день. Он, как обычно, пришел в квартиру в Мэйфэре составить ей компанию. Вместо просьбы почитать ей, как обычно, она сказала, что хочет кое-что обсудить. Стараясь говорить как можно спокойнее, он спросил «О чем ты, мама? Что ты хочешь рассказать Уильяму?» Однако он просто тянул время. Он прекрасно знал, что она имеет в виду. Сбылись его худшие опасения. «Пирс!» — осторожно заговорила Розалинда и заглянула ему в глаза, умоляя ее понять. «Любовь моя! Я собираюсь рассказать Уильяму о том, как мы поступили, что сделали с Кейти. Я хочу рассказать ему все. Мне нужно все исправить, пока не поздно». «Но зачем? Зачем ему об этом говорить?» подумал Пирс, пока мать низким хриплым голосом объясняла, что теперь, умирая, она чувствует необходимость признаться во всех грехах. «Настало время покаяться. В кои-то веки я хочу поступить по справедливости». Он опустил голову на руки, массируя пальцами виски, чтобы прогнать тупую боль. «Что за эгоизм? Он не верил своим ушам». «Гнев Уильяма будет длиться вечно и целиком ляжет на его плечи». «А как же я?» — едва слышно спросил он. Она моргнула. «А что ты?» Тогда он взглянул на нее. «Неужели не понимает?» «Уильям меня возненавидит». В комнате воцарилась тишина. «Да», — спокойно ответила она, — «вполне возможно». «Но это несправедливо», — вырвалось у него. «Я был уверен, что действую в его интересах, а теперь меня за это накажут». «Пирс, пожалуйста!» жестко сказала она, как когда-то в детстве, когда его отчитывала. «Не пытайся меня отговорить, я все равно поступлю по справедливости». Она помолчала и глотнула воздуха, прежде чем продолжить. «Я понимаю, что ошибалась, столько лет скрывая от него правду». Она снова замолчала, переводя дыхание. Пирс внимательно посмотрел на нее. Озабоченность ее здоровьем на мгновение перевесила злобу из-за ее стремления раскрыть тайну. «Как ты, мама, дать тебе воды?» «Нет, все нормально». «Точно?» «Я сказала, что со мной все в порядке», — отрезала она. «Дай мне закончить то, что я хочу сказать. Это важно». Она снова вдохнула. Раз, второй. Пирс терпеливо ждал продолжения. «Я расскажу ему о том, что мы сделали», — наконец проговорила она. «Обо всем, а потом попрошу прощения. Если ты сделаешь то же самое, он выслушает и простит и тебя тоже». «Ну нет, этого не будет», — заныл Пирс, понимая, как раздражает мать. «Он вычеркнет меня из своей жизни, и ты это прекрасно знаешь». Она спокойно посмотрела на него. «А разве это плохо?» «Что ты хочешь этим сказать?» — недоуменно посмотрел на нее он. «О, Пирс!» — она тихонько рассмеялась. «Ты прекрасно понимаешь, что это значит. Тебе почти сорок пять. Не пора ли жить своей жизнью, а не строить карьеру благодаря брату?» Удар под дых был сильным. Он ненавидел мать, когда она была в таком настроении. Она умела найти слова, чтобы ужалить посильнее. «Ну, я считаю, что это не совсем так», — защищаясь, ответил он. «Уильям меня очень ценит». «Он тебя терпит, милый, а это совсем другое дело». «Неправда?» «Конечно, правда», — пренебрежительно отмахнулась она. «Но...» «О, ради бога!» — перебила его она. «Я устала с тобой спорить». В ее голосе действительно слышалась усталость. «Мне все равно, как ты строишь свою жизнь. Ты достаточно взрослый, чтобы принимать решения, как и я». Голос теперь звучал хрипло, дыхание было поверхностным. «И я просто хотела оказать тебе любезность». Она замолчала и сделала вдох. «Оказать тебе любезность и предупредить». Она снова замолчала, тяжело дыша. «Я собираюсь рассказать Уильяму о наших проделках, и ничто...» «Теперь она по-настоящему боролась за каждое слово. «Что бы ты ни сказал, меня не остановит!» Она замолчала на середине фразы, словно хотела сделать еще один вдох. Но потом закашлялась. Сильный мучительный кашель сотрясал ее до костей. Пирс стоял словно парализованный, ожидая, когда она придет в себя. Но она продолжала кашлять, и в ее глазах застыл ужас — Он слышал громкие судорожные вдохи и видел ее широко раскрытые глаза. Наконец он обрел дар речи. «Мама, чем тебе помочь?» Она протянула руку, и, проследив за ее взглядом на столик в изножьей кровати, он понял, чего она хочет. Таблетки нитроглицерина. У нее начался приступ стенокардии. Пирсу вспомнилось, что говорили в больнице, «Ссора может вызвать приступ». Он взял пластиковый флакон и трясущимися руками начал отвинчивать крышку, долго возился с защитной крышкой, теряя драгоценные секунды. Наконец таблетка оказалась у него в руке. Он уже собирался передать ее, но остановился, внезапно вспомнив ее слова перед тем, как начался приступ удушья. Я собираюсь рассказать Уильяму о наших проделках, и ничто, что бы ты ни сказал, меня не остановит. Может, ничто из того, что он мог сказать, ее бы не остановило, но теперь сама судьба идет ему навстречу. Другой выход дала себе знать. Это легко, так легко, и в голове мелькнула такая гнусная, такая чудовищная мысль, прежде чем он успел ее остановить. Зрачки Розалинды расширились. Она поняла, что творится у него на душе. Она умоляла его глазами, давая понять, что никому ничего не расскажет. Но разве ей можно доверять? Позже, оставшись в одиночестве и борясь с чувством вины, он убеждал себя, что не желал случившегося. Просто на секунду засомневался, замешкался, но собирался все исправить. Он снова и снова убеждал себя, что хотел дать ей таблетку, позвать на помощь, спасти, в конце концов, но сдвинуться с места не было сил. Теперь у нее был настоящий сердечный приступ, и хотя Пирс знал, что нужно позвать медсестру, знал, что если впустят ее сейчас, вероятно, ей хватит времени, чтобы включить дефибриллятор и реанимировать Розалинду, хотя знал, что еще не поздно что-то предпринять, Он застыл на месте. Розалинда закрыла глаза. Дыхание стало поверхностным, лицо землистым. Сделав последний вздох, она вздрогнула. Все было кончено. Только тогда до пирса дошла чудовищность случившегося. Он упал на колени, закрыл лицо руками. «О, Боже!» — всхлипывал он. «О, Боже! Что я наделал?» Люси Филдинг была одной из трех медсестер, нанятых для ухода за Розалиндой Мелвилл. Работёнка была не и лежачего, и хорошо оплачивалась. Каждые два часа она следила за жизненными показателями пациентки и давала ей лекарства. Все это занимало не более пяти минут. В остальное время она читала журналы или смотрела телевизор. В тот день она направлялась на обычную проверку, когда увидела, как младший сын миссис Мелвилл выходит из спальни, тихо прикрыв за собой дверь. Заметив Люси, он приложил палец к губам. «Я утомил маму, она заснула». Люси заколебалась. Агентство очень придирчиво относилось к соблюдению запланированного графика, но если миссис Мелвилл отдыхала, то Люси не хотела ее беспокоить. Бедняги так редко удавалось выспаться. «Тогда пусть немного отдохнет, вреда не будет». Люси проводила мистера Мэлвила до двери, вздохнув, когда он ушел. «Он такой милый, возможно, немного застенчивый, но всегда вежливый, и он ценил усилия сестринского персонала. Не то что брат, который вечно придирался». С этой мыслью Люси пошла к себе в комнату, и позвонила своему парню, чтобы рассказать о событиях дня. Прошел почти час, прежде чем она, наконец, вернулась проведать Розалинду Мелвил. К тому времени тело уже остывало. Впоследствии Люси не могла избавиться от чувства вины. Приди она пораньше, возможно, ей удалось бы спасти старушку, дать лекарство. Но Люси знала, что все это глупости. Старость не лечится. Розалинда прожила хорошую жизнь. С ее больным сердцем смертельный исход был всего лишь вопросом времени. Предотвратить смерть было невозможно. Похороны состоялись в последнюю неделю августа. В течение последнего месяца погода была безжалостно ясной и солнечной, и никому не хотелось присутствовать на печальном событии в необычайно прекрасный день. К счастью, ночью прошел дождь. Скорбящие проснулись под серыми небесами, хотя воздух все еще радовал теплом и влажностью. Служба прошла достойно, именно так, как хотела бы Розалинда. Массивный гроб красного дерева украшала единственная композиция из лилий. Провожавшие ее состояли в списке «Кто есть кто в мире моды». Коллеги, верхушка отрасли, дизайнеры и модели толпились в великолепном Уэльском соборе — и, естественно, присутствовали все директора Мелвила. Из Токио на похороны прилетела Элизабет. Из трех внучек она единственная, на самом деле оплакивала смерть бабушки. У могилы она вспоминала добрые времена. Поездки в Лондон в детстве, Розалинду, водившую ее по главному магазину Мелвила, рассказывая истории о приключениях во время войны. Элизабет часто навещала Розалинду во время болезни. Последние несколько раз некогда Великая Леди так расчувствовалась, что когда бы Элизабет не приходила в квартиру на Гросвинер стрит ее преследовало смешанное чувство грусти и смущения. Тяжелее всего приходилось дяде Пирсу. Да это и понятно. Если у Уильяма была семья, жена и трое детей, у Пирса не было никого. Элизабет знала о его преданности матери и пыталась найти слова утешения — Но как только они вернулись в Волдрингем после погребения, он извинился и ушел прилечь. Судя по его внешнему виду, он не спал с тех пор, как умерла Розалинда, и Элизабет надеялась, что теперь он отдохнет. В гостиной толпилось свыше 150 скорбящих, так что никто и не заметил, как Пирс ушел. Всех любезно пригласили на а фуршет, но у Элизабет пропал аппетит. Поговорить было не с кем. Не было никого из тех, кто бы ее понял. Кейтлин даже не подумала прилететь, но Элизабет ее не винила. Розалинда не слишком привечала незаконно рождённую внучку, а Эмбер куда-то запропастилась. Она прилетела из Нью-Йорка и только и болтала о последней прихоти — работе фотомоделью. Наверняка прокралась наверх, названивает друзьям и треплется. Только этого Эмбер не доставала, чтобы толпа людей целыми днями отпускала ей комплименты. Элизабет до сих пор не могла понять, почему отец смотрит на проделки младшенькой сквозь пальцы. Мать, похоже, решила, что самостоятельность пойдет Эмбер на пользу, научит ее ответственности. Но два месяца за границей как-то мало подавили подростковую строптивость. Эмбар даже имела наглость появиться на похоронах чёрных джинсах, чёрной футболке и огромных солнцезащитных очках. Элизабет была в ужасе от такого неуважения. Потом подумала, если бы Эмбар сейчас увидела бабушка, она бы фыркнула и сказала, «Отчего вы хотите от избалованного ребёнка?» Элизабет улыбнулась. В конце концов, этому и следует посвятить сегодняшний день воспоминаниям о Розалинде Мелвилл. «Какую замечательную речь ты произнесла в церкви, Элизабет!» Девушка подняла голову и увидела отца. «Спасибо», — ответила она. Сказать по правде она удивилась, когда он попросил ее произнести надгробную речь. Ей потребовалось немало усилий, чтобы не разрыдаться. «Я старалась». «Да, все видели», — подтвердил он. «Твоя бабушка была бы в восторге». Элизабет отвела взгляд, не зная, что сказать. Она ждала выражения отцовской гордости и слышала их так редко, что теперь не знала, что с ними делать. Пока она обдумывала подходящий ответ, Уильям вернулся к толпе, к роли радушного хозяина. Элизабет прошла к бару и попросила бармена налить ей бокал джина с тоником. Была пятница, и она планировала задержаться в Олдрингеме на выходные, а не мчаться назад в Токио. Сзади послышался смех, и она обернулась, чтобы посмотреть, кто проявляет такое неуважение. Однако, оглядев гостиную, внезапно поняла, что никто не раскаивается и не конфузится от вспышки смеха. Тихие уважительные голоса, звучавшие в начале дня, были отброшены вместе с пиджаками и галстуками. в глубине души до Розалинды, никому не было дела. Многие пришли сюда, чтобы показаться в обществе, потусоваться. Стоя в центре лицемерной толпы, Элизабет неожиданно захотелось остаться одной. Попросив у бармана еще один бокал джина с тоником, она вышла на веранду. Но даже там не ощутила уединения. Ей захотелось уйти. Она пошла к теннисным кортам. Там ее никто не найдет. И только когда оказалась далеко от дома, села на каменные ступени и положила голову на колени, довольная, что можно сбросить маску, предназначенную для публики. Не прошло и минуты, как за спиной кто-то кашлянул. Она подняла голову, и у нее ёкнуло сердце. «Коул!» «Прекрасно!» — пробормотала она. «Больше и желать нечего». Она заметила его еще в церкви и сумела избежать взгляда. Теперь она быстро вытерла глаза рукой. Элизабет ненавидела когда кто-нибудь заставал ее врасплох тем более коул однако он казалось не заметил ее смущения, а достав из кармана пиджака чистый носовой платок протянул ей она немного поколебалась и взяла спасибо сморкаясь пробормотала она я видел как ты вышла пояснил он да и думаю посмотрю как дела спасибо все нормально ей хотелось чтобы он ушел он не уходил «Ты любила бабушку», — заметил он. Это прозвучало скорее как утверждение, а не вопрос, но она все равно кивнула. «Да, да, очень», — она откашлялась, стараясь вернуть самообладание. «Как я сказала, у меня все хорошо, правда. Можешь возвращаться в дом, я скоро приду». Она ожидала, что он воспользуется возможностью и уйдет. Вместо этого он сел рядом на ступеньку и взял ее за руку. Так они и сидели, долго-долго, не разговаривая, не шевелясь, но совершенно умиротворенные. Через неделю после похорон матери, когда все наконец начало приходить в норму, Уильям договорился о встрече с Гассом Феллоузом, адвокатом матери и душеприказчиком ее имущества. Впоследствии Уильям часто думал, предупреди Розалинда его заранее, сказав прямо «Со своими акциями я намерена поступить таким образом», он не отреагировал бы так остро на содержание завещания. Однако он и не подозревал, что с тех пор, как десять лет назад она распорядилась, чтобы ее десять процентов акций перешли к нему, произошли какие-то перемены. Сидя напротив Гасса в конторе «Фэллоус и сыновья» на Чансере Лейн, он не ожидал услышать, что мать составила новое завещание. «Когда она это сделала?» — спросил Уильям, заранее подозревая, что любые перемены, в которых он не принимал участие, не могут быть хорошими. Гас Феллоус, человек порядочный, смутился. Он притворился, что проверяет дату. «Чуть больше пяти лет назад». «Пять лет назад, когда Кейтлин переехала жить к ним. Значение этого факта не ускользнуло от Уильяма, и хотя ему было больно, Он не удивился, узнав, что Розалинда решила оставить свои акции двум законорожденным внучкам — семь с половиной процентов Элизабет и два с половиной Эмбер. Уильям, после смерти матери, почувствовавший себя стариком и упрямо гнавший мучительные мысли о смерти, в этот момент остро осознал, что следующее поколение наступает ему на пятки. Умная, уверенная в себе Элизабет, которой он так гордился в церкви, сила которой казалась ему похвалой, теперь больше походила на угрозу. Он хорошо знал старшую дочь, понимая, что она молода, честолюбива и решительна, и что она метит на его место. Так было всегда, но, по крайней мере, в течение последних нескольких лет он контролировал ее перемещение внутри компании». Теперь Розалинда дала ей зеленый свет, чтобы она усилила влияние в Мелвиле. Это было не совсем то наследство, на которое рассчитывал Уильям».